Отряд угреобразные, ангуиллиформес, семейство угревые или пресноводные угри, ангуиллидае. Обыкновенный или европейский угорь, ангуилла-ангуилла, характеризуется очень узкими жаберными щелями перед грудными плавниками, спинным плавником и заднепроходным плавником, непосредственно переходящим в остроконечный хвостовой плавник и бархатистыми зубами, находящимися как на межчелюсной и нижней челюстной костях, так и на сошнике. Длина головы едва достигает восьмой части общей длины тела. Глаза маленькие и покрыты кожей, губы толстые и мясистые, ноздри простые, жаберное отверстие представляет собой серпообразную щель, изогнутую вперед. 10 жаберных лучей соединены с кожей, покрывающей голову. Спиной плавник занимает приблизительно две трети общей длины. Сначала он низкий, но к концу хвоста возвышается и, находясь в связи с хвостовым плавником, непосредственно переходит в заднепроходный. Грудные плавники короткие и овальной формы. Чешуи состоят из необыкновенно нежных, тонких, прозрачных, длинных и узких роговых образований, которые расположены в толстой слизистой коже в двух направлениях. Таким образом, они наклонены друг к другу почти под прямым углом, образуя между собой промежутки, наполненные зигзагообразно сморщенной кожей. Окраска верхней стороны темно-зеленая. На верхней части головы всего темнее, переходя в буроватую. Нижняя сторона выглядит белой с матовым серебристым блеском, Спинной хвостовой и задняя часть заднепроходного плавника еще темнее спины. Грудные плавники буровато-черные совершенно черной каймой. В длину угорь достигает в среднем 1 метра и только в редких случаях имеет более 1,3 метра. Его вес лишь в виде исключения достигает 6 килограммов, однако Ярель упоминает о двух угрях, которые вместе весили 25 килограммов. Обыкновенный или европейский угорь Ангуила-Ангуила. В Черном и Каспийском морях и во всех впадающих туда реках угри отсутствуют. Они распространены, начиная с 64-65 градусов северной широты во всей Европе, а также и в области Средиземного моря. В Атлантическом океане они распространены до Северной Америки. Во время зимы угорь лежит, зарывшись в ил, и выдерживает зимнюю спячку, или, по крайней мере, не охотится. Примечание. Угорь наиболее активен в ночное время. В светлое время суток он проводит, зарывшись в грунт или спрятавшись в укрытие и высунув оттуда лишь голову. Охотиться ночью ему помогает прекрасно развитое обоняние. Этот орган состоит из большого числа тесно расположенных параллельно друг другу двух рядов складок, насыщенных рецепторными клетками». Угорь, чемпион среди рыб по чувствительности к запахам. Конец примечания. С наступлением теплого времени года он начинает свою летнюю жизнь, плавает очень быстро, змееподобными движениями в различных слоях воды, с удивительной ловкостью проскальзывает сквозь норы или трубы, например, постоянно попадается в водопроводах больших городов, где недостаточно фильтруется вода, и поднимается по трубам даже на высоту нескольких этажей. Он проскальзывает также сквозь полузасоренные трубы и таким образом часто уползает из прудов, где его пребывание считали вполне обеспеченным. Еще до сих пор утверждают, что ночью угорь выходит на землю, чтобы на полях засеянных бобами и горохом искать улиток и червяков. Примечание. Тяга к странствованиям просыпается у угрей лишь с началом их миграции в море, после того, как они проведут в реке от 5 до 20-25 лет. Выходить из воды и преодолевать значительное расстояние по суше их вынуждают дамбы и плотины, построенные на реках. Конец примечания. Подобные же рассказы время от времени появляются и в газетах и все-таки к ним надо относиться с большой осторожностью, так как они вовсе не исключают возможности ошибок. Сами по себе подобные странствования весьма возможны, потому что, как мы видели, и другие рыбы их предпринимают. Что уголь дышит также воздухом, и вследствие этого может день и более прожить вне воды, это не подлежит сомнению, но вовсе еще не доказывает, что он совершает подобное странствование. В пищу угорь употребляет преимущественно низших животных, именно червей и ракообразных. Он нападает также на лягушек, маленьких рыбок и тому подобных, и даже лаком допадали. Прожорливость его очень велика, но его хищнические способности вследствие малого рта незначительны как не скудны еще и по настоящее время наши сведения относительно размножения угрей, но благодаря старательным исследованиям новейших естествоиспытателей мы можем с достоверностью утверждать, что и эти рыбы размножаются также посредством яиц. О самом метании икры мы не имеем еще никаких сведений. Мы знаем только то, что взрослые угри покидают реки, И в большом количестве направляются к морям, где, как смеем утверждать, и мечут икру. Странствование их, как уже давно известно, происходит осенью, с октября до декабря, преимущественно в бурные темные ночи. Как показали самые точные исследования, угри в это время еще не подготовлены к размножению, но уже в конце апреля, самое позднее в мае, Начинается обратное путешествие в реки, и как раз те молодые угри длиной не больше 9 сантиметров и толщиной земляного червяка, которые поднимаются вверх, по всей вероятности и представляют собой потомство, произведенное на свет только минувшей осенью старыми угрями. Если признать это предположение за верное, то мы должны считать доказанным, что метание икры происходит с декабря до февраля. Мечут ли некоторые угри икру также в пресных водах, как это думают некоторые, или же действительно все способные к размножению угри отправляются для этого в море, что, несомненно, делает большинство, или же, наконец, что тоже допускают рыбы, мечущие икру, положив яйца, совсем больше не возвращаются в реки, а умирают тут же в море, все это до сих пор остается неразъясненным. Примечание. Лишь к концу прошлого века удалось выяснить, что мелкие полупрозрачные сжатые с боков рыбки, лептоцефалы, в большом количестве появляющиеся у берегов Европы весной, превращаются через некоторое время в маленьких угрей. Их возраст не менее года. Точно определить место, где встречаются только что вышедшие из икринок лептоцефалы, удалось не сразу. Этим местом оказалось Саргасово море, воды которого отличаются очень высокой соленостью и прозрачностью. Именно здесь, на большой глубине, и выметывают икру, пришедшие сюда на нерест, взрослые угри. Вылупившаяся молодь всплывает к поверхности, ее подхватывает Гольфстрим, теплое мощное атлантическое течение, и приносит к берегам Европы. А часть молоди к берегам, Северной Америки. Конец примечания. Восхождение молодых угрей в реки наблюдалось часто и происходит во всех больших реках. В марте и апреле, говорит Карл Фокт, ночью в усте рек входят мириады маленьких рыбок величиной приблизительно в 5 сантиметров. В некоторых местах, как, например, во французских реках, где это явление называется «монте», они составляют сплошные массы, которые черпают прямо решетом и ковшами и подают к столу запеченными вместе с яйцами, как блины. Это и есть молодые угри, которые поднимаются от места метания икры вверх по рекам и через два года достигают длины приблизительно 60 сантиметров. Все препятствия, встречаемые угрями во время странствований, Успешно преодолеваются и те сотни тысяч, которые погибают при этом. Не приносят миллиардной массе заметного ущерба. «Я находился, — рассказывает Дэви, — в конце июля в Бализганоне, в Ирландии, у устье реки, которая в предшествующем месяце разливалась. Вблизи одного водопада река была заполнена миллионами маленьких угрей, которые беспрестанно силились вылезать на берег, карабкаясь по мокрым скалам, и при этом тысячами погибали. Но их влажные скользкие тела служили другим лестницей, помогавшей продолжить путь. Я видел, как они влезали даже на отвесные скалы. Они пробирались по сурому мху или придерживались за тела других погибших при подобной попытке угрей. Их терпение при этом было так велико, что огромное количество угрей все-таки одолело трудную дорогу и добралось до озера Орно. Рейнский водопад при Шавгаузене не может служить им препятствием для продолжения пути к Константскому озеру. Водопад Роны тоже мало их задерживает. Ловля угрей всюду производится усердно. Примечание. Молодью угря специально заселяют многие озера и водохранилища, например, в Прибалтике, Белоруссии и Подмосковье. Через несколько лет угри вырастают в крупных рыб и доставляют большую радость рыбакам-любителям. Во многих водоемах налажен их промышленный промысел. Конец примечания. Мясо угрей считается самым лучшим, какое только могут доставить речные рыбы, и поэтому оно находит много потребителей. Семейство конгеровые, или морские угри, Конгридае. Морской угорь конгер-конгер, очень большая рыба, которая может достигать исключительной величины, более чем 3 метра в длину, и, по словам Яреля, иногда весит 50 килограммов слишком. Окраска верхней стороны туловища равномерно бледно-бурая, по бокам светлее, а внизу переходит в грязно-белую. Спинной и заднепроходные плавники беловатые, с черноватыми краями. На боках резко выступают более светлые линии. Морской угорь. Распространен по всему земному шару во всех умеренных и тропических областях морей. Он любит скалистые берега или отыскивает на плоских берегах по крайней мере скалистое дно и прячется здесь в углублениях и расщелинах камней, хотя отлично умеет прятаться и зарываясь в песок. Это необыкновенно прожорливое животное, которое по своим хищническим наклонностям не щадит даже более слабых представителей своего рода. Из желудка одного морского угря весом в 12 килограммов Ярель вынул трех камбал и одного молодого морского угря длиной 1 метр. Сила его челюстей так велика, что он легко раздробляет раковины. Нередко этот хищник отыскивает амаровые верши и овладевает попавшими в них раками но за жадность свою часто платится свободой и жизнью. В противоположность речному угрю, у него, по крайней мере, в холодные месяцы разительно выражено половое различие. Время метания икры наступает в декабре или январе. Молодых длиной с палец можно видеть летом на скалистых берегах. Примечание. На севере область распространения морского угря – Ограничивается берегами Норвегии. Из Атлантики он может заходить в Средиземное и даже Черное моря. Плодовитость морского угря достигает 3-8 миллионов икринок. Нерестится, как и обыкновенный угорь, один раз в жизни и после нереста погибает. Молодые угрята, лептоцефалы, не похожи на взрослых рыб и их принимали за самостоятельный вид конец примечания. Ломкий угорь Лептоцефалус морисии, который в настоящее время рассматривается Гилеем и Гюнтером как своеобразно развитая личинка морского угря, имеет очень сильно сжатое с боков, спереди и сзади почти равномерно заостренное лентообразное туловище, маленькие грудные плавники, начинающиеся далеко позади спинной и заднепроходной плавники, которые соединяются с хвостовым, и ряд зубов в верхней и нижней челюстях. Об определенной окраске, собственно, ничего нельзя сказать, так как это животное бесцветно, как вода, и так прозрачно, что, по словам Беннета, сквозь его тело легко можно читать буквы. Длина достигает 10 сантиметров замечательно его внутреннее строение. Внутренности образуют только прямую узкую кишку, проходящую от головы к заднему проходу и нигде, собственно, не расширяющуюся. Если эту рыбку положить на стекло и держать ее против света, то можно ясно видеть пищеварительную кишку, проходящую внутри тела. Хотя мясо морских угрей – не считается особенно ценным. Но все же ловли их усердно занимаются, так как они представляют собой крайне дешевую пищу. Прежде на английских берегах сушили множество этой рыбы для отправки в Испанию и Южную Францию. Сушеное мясо толкли в крупный порошок и употребляли его для приготовления супов и других кушаний. Семейство муреновые мурая-нидая, У древних римлян высоко ценилось мясо одного угря, называемого муреной. Ради нее заграждали плотинами пруды и заливы и сажали туда много этих рыб, чтобы всегда иметь их для своих пиршеств. По свидетельству Плиния, первым устроил подобный пруд гирий и так населил его, что при триумфальном шествии Цезаря он мог поднести к столу своим друзьям, шесть тысяч рыб. Римлянин Красс писал, что в одном садке имел прекрасную большую мурену, которую он очень любил и украшал золотыми пластинками. Эта мурена узнавала голос краса, подплывала к нему и брала пищу из его рук. Когда эта рыба околела, Красс носил по ней траур, похоронил ее и оплакивал». Если только справедливые истории, рассказываемые про Мурен, то эти рыбы доводили некоторых римлян до больших жестокостей. Видий Полин как-то узнал, что лучшим кормом для Мурен служит человеческое мясо, и для этого пожертвовал несколькими своими рабами, то есть за проступки наказывал их тем, что топил в прудах на съедение Муреном. Во всяком случае... Эта рыба принадлежит к таким, которые хорошо были известны древним, по крайней мере, про нее существует много рассказов. Они содержат удивительные сведения о ее нравах и рождении. Надо оговориться, что все эти сообщения верны только отчасти. Но, во всяком случае, доля правды в них есть. От новых же исследователей мы почти ничего не знаем о муренах. Европейская или Средиземноморская Мурена, мураена хелена Представитель рода Мурен, Мураена отличается от родичей отсутствием грудных плавников и нескладным строением тела. Она имеет спинной, заднепроходный и хвостовой плавники, очень маленькие жаберные отверстия на каждой стороне, остроконечные длинные зубы, расположенные в один ряд вверху и внизу, И кожу лишенную чешуй. Основная окраска передней части тела красивая ярко-желтая, задняя часть буроватого цвета. Рисунок состоит из бурых мраморных пятен, которые замыкаются и разграничиваются темными полосами. Длина Мурена достигает полутора метров, вес же ее доходит до 6 килограммов. Она живет в Средиземном море, в южной части Атлантического океана и в Индийском океане. Кроме того, попадается также у берегов Австралии. Мурена держится на дне глубоких вод, а весной появляется у берегов для метания икры. Раки и каракатицы действительно составляют их излюбленную пищу, но прожорливость их доходит до того, что за недостатком необходимой пищи они откусывают хвосты у себе подобных. Пойманные мурены яростно сопротивляются и даже наносят неловким рыбакам опасные ранения. Для ловли употребляют удочки и верши. Клюнув на удочку и почувствовав, что ее тянет крючок, мурена пытается прицепиться хвостом к какому-нибудь твердому предмету и вообще до конца выказывает самое упорное сопротивление. Мясо и ныне считается очень вкусным.